Я так рад, что мы повстречали тебя. Я всегда старался заботиться о ней, понимаешь?» Тихо сказал Жан. Мадлен молчала, счастливая от того, что Элен ее обнимала. «А вот у меня никогда никого не было. Я имею в виду, никто никогда не заботился обо мне». Мальчик смотрел в огонь, отвернувшись от Элен. Она видела, как блестят слезы на его щеках. Мадлен закрыла глаза и сидела тихо-тихо. Казалось, она уснула. «Мы всегда будем вместе. Обещаю». Элен покрепче прижала их к себе. Жан грустно покачал головой. «Однажды появится какой-нибудь мужчина», — сказал он. «Я не имею в виду этого сэра Гийома», — с пренебрежением добавил он. «Жан!» — возмущенно воскликнула Элен, покраснев. «Это еще что такое?» «Ну ладно, я же знаю, что ты в него влюблена». «Почему ты так думаешь?» Элен казалось, что ее уличили в каком-то преступлении. «Да это и слепой бы заметил. Ты же его боготворишь. Возможно, ты ему и нравишься, но ведь он учитель фехтования нашего молодого короля, а ты просто девушка, которая хочет стать кузнецом. У вас нет ничего общего». У Элен внутри все сжалось. Жан не сказал ничего для нее нового, но ей все равно было больно от его слов. Естественно, у нее с Гийомом не было будущего. Элен казалось, что голос Жана доносится издалека. «Однажды он женится на женщине своего круга, а ты выйдешь замуж за какого-нибудь добропорядочного ремесленника. Это если еще кто-нибудь согласится жить с такой своенравной девчонкой, как ты». Жан улыбнулся сквозь слезы. «Слушай, ты совсем обнаглел?» Элен подняла руку, в которой по-прежнему сжимала нож. И, смеясь, погрозила Жану, хотя в этот момент на ну, душе у нее кошки скреблись. Ей вспомнился Джоселин, его ужасная смерть, и она подумала о том, насколько несправедлив этот мир. «Когда ты соберешься выходить замуж?» «Мы станем для тебя обузой», — тихо сказал Жан, опустив взгляд, чтобы Элен не видела его глаз. Но Элен знала, что он опять плакал. «Не говори глупости. Мы всегда будем вместе», — энергично заявила Элен. «И хватит об этом». Этой ночью Элен снилась Англия. Она проснулась отдохнувшей и повеселевшей. Целый день после этого у нее было хорошее настроение. В обед они зашли к одному из местных крестьян и купили у него кусок козлиной шкуры, которая нужна была Элен для ножен. Жан настолько удачно сторговался с крестьянином, что они могли позволить себе купить немного козьего мяса. «Мне для ножен еще нужен клей», — сказала Элен с трудом, пережевывая жестковатое мясо. «А почему же ты не купила клею у своего приятеля-плотника?» Жан удивленно взглянул на нее. «Да, можно было, но я решила этого не делать. Дерево у него первого сорта, а вот клей был уже немного несвежий». «Откуда ты знаешь?» — недоуменно спросил Жан. «По запаху почувствовала. Я в клее хорошо разбираюсь. Вероятно, я и сама бы смогла его приготовить. Но это длительный и сложный процесс». Если клей стоит дольше трех-четырех дней, он начинает вонять. А у клея пули был достаточно неприятный запах. Скорее всего, подмастерье ленится регулярно готовить свежий клей. Можно было, конечно, купить у него запечатанный клей, но я предпочитаю свежий. Так что куплю его тогда, когда он мне понадобится. Это обойдется мне немного дороже, но я, по крайней мере, буду знать, что это первосортный клей, а ведь это самое главное, правда».